Глава двадцать 22. За столом кусок в горло не лез, когда увидела, с какой радостью девчушка кинулась на шею Каурчику, поняла, почему не удалось подкупить оборотня. Сразу видно, Киера обожала брата, а он смотрел на нее с такой нежностью и любовью, что невольно позавидовала этим двоим. А вот Ернох оказался скользким типом, с такими, привыкла иметь дело во дворце. Правда всегда стремилась разозлить их, вывести из себя, чувствуя за спину надежный тыл и грозную охрану. Но все эти типы без исключения любили золото, а потому я воспользовалась моментом, чтобы выкупить свободу. Господин Ернох, назовите сумму, и отец заплатит. Хотите миллион? Поверьте, я стою этих денег, а вы станете богатейшим человеком в обоих мирах. Постройте дом в Санабуле. Как будущая императрица, гарантирую неприкосновенность и содействие в решении любых вопросов. Роскошные дворцы, дорогие наряды и изысканные кушанья. Благородные дамы будут искать вашего внимания, а мужчины дико завидовать богатству и высокому положению. Миллион, усмехнулся Колдун. Таких денег я от родес не видел. Но скажите, ваше высочество, кто-нибудь из Анабульцев способен сотворить магический огонь? А вылечить смертельную болезнь? Заставить постороннего исполнять малейшие прихоти? Не слышу. Всем известно, в Санабуле нет магии, признала я. Вот вы ответили на вопрос, усмехнулся мужчина. Здесь у меня лучший дом, слуги, целая деревня слуг, которые прибегут по первому зову. С золотом так и есть оно, и немало, поверьте. Только на что его тратить? В могилу не заберешь ведь, и здоровье на них не купишь. Стоит шагнуть за границу Фернабула, как я стану обычным человеком, одним из многих стариков, которые доживают век и уже не способны радоваться тому, что можно купить за деньги. А вот расположение магов, их доверие многого стоит. Так что ваше предложение не интересно, и никому из магов тоже. Можете не пытаться подкупить. Тем более скоро ритуал разрушит преграду, и мы сами возьмем из верхнего мира все, что посчитаем нужным. Вы собираетесь меня убить? Сердце замерло от страха. Причин не верить Ерноху не было, как и ему врать. Но как же? За что? На глаза навернулись слезы. Я ведь ничего не сделала. Ещё нет. Ухмыльнулся колдун. «Но сделаешь. Послужишь великому делу, а теперь иди. Ихха приведет тебя в порядок. Если бы не клеймо на спине, подумал, что Каур притащил очередную оборванку. Вот так быстро и просто, как мыльный пузырь, лопнуло дружеское расположение и благодушие. Скользкий и самоуверенный тип, обладающий магией во два счета развеял последнюю надежду на спасение. Право я ведь всерьез думала, что смогу его подкупить. И что теперь оставалось? Подчиниться и ждать, когда Каур за мной вернется? А вернется ли? Страх сковал по рукам и ногам. Я еще никогда так много не размышляла о смерти. Казалось, она уже идет по пятам, и никакого спасения нет. Переставляя ватные ноги, находясь где-то между сном и реальностью, побрела за женщиной по имени Иха. Она привела в просторную баню с подобием ванны, наполненной чистой водой. Вручила мочалку и мыло, предложила помыться самостоятельно и вышла, заперев за собой дверь. Со злостью стянула грязное тряпье и окунулась в воду, но застыла от того, что была неспособна двигать дрожащими руками. Слезы полились из глаз соленым потоком, и в горле образовался холодный скользкий ком. Я плакала от страха, что душил ядовитой змеей, Все на судьбу и ругала весь мир за несправедливость. Неужели так жалко и быстро оборвется моя короткая жизнь? А ведь я мечтала о семье и детях, власти и великом будущем. В итоге же осталось ни с чем. Стук в дверь и голос поторапливали. Пришлось стиснуть зубы, смахнуть слезы и привести себя в порядок. Теперь от меня приятно пахло полевыми цветами, и чистая ночная сорочка облегала влажное тело. С трудом, но расчесала спутавшиеся волосы гребнем. «Готово?» Слеза за мной. Очеканила иха, когда пришла меня проверить. Снова темный коридор, в конце которого ждала открытая дверь, ведущая в небольшую комнату. Скромно, но чистенько. Кровать оказалась мягкой, а на тумбе стоял графин с водой, в тарелке свежая выпечка. Как только женщина заперла за собой дверь, набросилась на еду, словно дикий зверь на добычу. Проснулся жуткий аппетит, и я тут же пожалела, что не отведала супа во время трапезы. В тот момент находилась в таком состоянии, что кусок в горле не лез. Надо отдать должное, пирожки в доме колдуна божественные. Набив живот до отказа, выпила воды и откинулась на кровати, посмотрела в потолок и мысленно попросила великого дракона уберечь от смерти и дать сил к С верой, что дракон меня услышал, закрыла глаза, закуталась с головой в одеяло и провалилась в забытье. Несвязанные сумбурные сны не давали покоя. Я то и дело просыпалась в холодном поту, видела перед собой лицо оборотня и чувствовала страх, словно в бреду проворочилась на постели до самого утра. А когда свет желтой дорожкой пронзил комнату, решительно поднялась и подошла к окну. Потерла глаза, вглядываясь вдаль, и в конце улицы заметила черную карету, запряженную вороными лошадьми. Экипаж неумолимо приближался к дому колдуна, а я как завороженная смотрела. Кто же оттуда выйдет? Скорее. Их оборвалась в комнату с платьем в руках. Гашар прибыл, надо спускаться. Тот гашар, который хочет меня убить? Истерично рассмеялась на что женщина ничего не ответила и силой усадила меня на стул. Стала позади и принялась копошиться в моих волосах, видимо, специально делая больно. Такого грубого оплетения косов в жизни не испытывала. То и дело Взвизгивала от боли, когда эта сухая корга выдирала несчастные волоски. Длинное легкое платье небесного цвета село как флитое, будто пошили по моим меркам, и смотрелась я в нем мило и очень достойно. Отвыкла уже от красивых нарядов. Иди давай. Корга подтолкнула к двери, и я, споткнувшись, вывалилась в коридор. Шла и думала: вот представят меня магу, передадут для кровавого ритуала, и что? Как нормальные люди ведут себя в такой ситуации? Раньше поставила бы эту зазнавшуюся нечисть на место, причем с особым удовольствием. Но за последние дни я кардинально пересмотрела поведение, которое ни к чему хорошему не привело. С волнением вошла в гостиную и сразу же наткнулась взглядом на высокую фигуру в темно синем плаще. Руки скрещены на груди, на пальцах массивные персни с драгоценными камнями. На длинной шее кожаный ошейник с изображением каких-то символов. Лицо бледное с острыми чертами, губы тонкие, глаза огромные, ярко-синие. Черные волосы спадали легкой волной на плечи. Меня пробил озноб. Образ колдуна отталкивал, от него исходила явная угроза и сила. Заглохнув, я так и осталась стоять на месте, не решаясь сделать шаг навстречу Гашару. Посмотрела на Ерноха, который фальшиво улыбался, сидел за столом, попивая чай. Это она. Бросил он магу и указал на меня пальцем. А то маг и сам этого не понял. Нихоже. Синие глазницы с легким прищуром прожгли оценивающим взглядом. Я почувствовала себя товаром на рынке. Совсем неуместное и неприятное ощущение для наследной принцессы. Больше всего на свете хотелось убежать подальше отсюда, но пришлось взять себя в руки, прогнать тревогу и склонить голову. Лирая Конкдаркаем. Голос дрогнул. Наследница престола империи Санабул Рад знакомству ли рая. Надеюсь, никто в этом доме не обидел столь нежный цветок. В приятном и тихом тембре голоса сквозились стальные нотки. Я покосилась на Иху, которая тут же испарилась. Нет, господин Ернох, гостеприимный хозяин. И вот снова голос задрожал, выдавая мой страх с потрохами. «Оставьте нас. Бросил гашар, и в тот же миг Ернох выбежал из гостиной, плотно притворяя за собой дверь. Я осталась наедине с этим страшным существом, и у меня душа ухунула в пятки от новой волны ужаса. Не сочти за наглость, но я должен увидеть клеймо. Алчный взгляд зашарил по моему телу. Вот только новая одежда не оставляла простора для маневров, Пришлось повернуться к магу спиной и прикрывая грудь рукой, стянуть бретели и спустить платье до ягодиц, демонстрируя печать на пояснице. Как же это унизительно. Вдруг почувствовала прикосновение дикий жар на коже, зажмурилась и задрожала. Мужская ладонь соскользнула на бедро, а потом чужие руки вернули бретели на плечи. Он развернул меня к себе лицом и хищно улыбнулся. Ты все еще невинная, принцесса. Я тоже вспомнила, как отчаянно Обротин сражался за мою честь, как сетовал, чтобы доставить товар в целости. В голову пришла безумная идея. А что если? Нет, какой-то Обротин решил меня чести в деревне Който. Выдавила скупую слезу, вспоминая того урода. Надеюсь, моя боль выглядела правдоподобно. Вдруг теперь я не подойду для обряда, и меня отпустят. Ярость темным ураганом заплескалась в глазах колдуна. Он отступил на шаг, снова изучающий на меня посмотрел. – переспросил, сжимая кулаки. Я кивнула, осознавая, как сильно сейчас подставила деревню, но мук совести не испытала. По делам. Если бы не Каур, обортянь меня осносил нечал. крикнул маг, и колдун тут же прибежал. "Скажи ищейкам, чтобы принесли мне голову кой-то, а деревню сожгли". И позови поветуху, пусть проверит принцессу на невинность. Исполняй. Хлопнул в ладоши, а я открыла рот от удивления. Но ну вот, похоже, и этот безумный план провалился. Обман раскроется в два счета, И что тогда будет? Надо было отдаться Кентону, когда была возможность.